В конце лета плацдарм имел значительные размеры. 60 километров по фронту и 30-40 километров в глубину. Мы всемирно помогали наземным войскам отбивать контратаки врага за бислой, укреплять и расширять этот очень важный в оперативно-стратегическом отношении плацдарм. Особенно сильно и яростно контратаковали гитлеровцы наших воинов 26 августа. Они бросили в бой много танков, бронетранспортёров с автоматчиками. В воздухе непрерывно висели юнкерцы и мистер Шмидт. Врагу удалось вклиниться в расположение советских войск на 10 километров. 2 дня ушло на то, чтобы ликвидировать этот клин, вбитый фашистами в наши боевые порядки. На поле боя осталось около 30 вражеских танков, столько же бронетранспортёров и более сотни автомашин. Героями этого сражения были наши танкисты и лётчики. Славны поработали в эти дни наши гвардейские полки, особенно полк подполковника Корякова. Сотни боевых вылетов совершили наши лётчики за весь л. И пехота благодарила своих крылатых боевых друзей. Успешно завершив Львовско-Сендомёрскую операцию, войска Первого Украинского фронта по указанию штабки перешли к обороне с 29 августа 1944 года. В итоге этой операции войска фронта разгромили 32 вражеские дивизии. Наши войска действовали в обстановке полного господства в воздухе советской авиации, которая активно поддерживала стрелковые и танковые соединения. В ходе операции 2-я и 8-я воздушные армии произвели 48 100 боевых вылетов, В разгроме врага между Полесьем и Карпатами войска 1-го Украинского фронта форсировали такие крупные реки, как Западный Бук, Сан и Висла. Львовско-Сандомирская операция явилась одной из крупнейших наступательных операций 1944 года. Командование высоко оценило успех 5-го шага в этой операции. Корпус наградили орденом Богдана Хмельницкого. Сердечно поздравили мы с боевыми наградами всех трёх командиров дивизий: Клобукова, Сапрыкина и Семененко. В корпусе стало 10 героев Советского Союза. Десятки боевых лётчиков, тружеников аэродромов и нашего тыла были награждены орденами и медалями. Я был удостоен ордена Кутузова, а начальник штаба полковник Яроцкий второго ордена Красного Знамени. Первый день наступившей осени я получил новый приказ в Ставке. Корпусу перейти в подчинение 5-й воздушной армии, которой командовал генерал Сергей Кондратьевич Горюнов. Это значило, что мы переходили с 1-го украинского фронта на 2-й украинский. Над землей за Дунайской. В северной Трансильвании. Курс на Будапешт. Мастера штурмовых ударов делятся боевым опытом на страницах газеты «Советский пилот». Сидеть в тылу или быть на передовой. Маршал Малиновский ставит задачу. Герои не умирают. Слово о сыне. Ордена на знамени корпуса.